Будет меня шум мотора, к сожалению, автомобильного. На песочного цвета ведровере приехали наши охранники. Не видят орденского самолета и громко выражают недовольство. У них в машине эстрация пытаются вызвать борт. Тишина. Даже если он сейчас в воздухе, то не рядом. Заметил, что мужики украдкой оглядываются в сторону города. Спросил. Они помялись смущенно, потом рассказали, куда ходили ночью. Представительство ордена в Новой Одессе крохотное. Начальник – баба, с десяток других сотрудниц и единственный мужик. Чет его срисовал издалека, еще когда первое сообщение передавал. После того, как на нас открыли охоту, наши охранники оскорбились и сделали ответный ход. Пропасли предателя до его дома. А этой ночью и вовсе сходили к нему в гости и вежливо спросили, кому и започем он нас продал. Мужик долго ломаться не стал. Ломаться в данном случае не фигура речи. И на камеру рассказал, что давно сотрудничает с городскими властями, которые обещают забрать его из Бабьего царства на хорошую работу, денежную и непыльную. Так что слил у нас за бесплатно инвестируя в собственное будущее. Он так думал, по крайней мере. Увидел получателя, финразведку ордена, стукнул хозяевам, а у тех рыло в пуху. Какие-то махинации с орденскими кредитами». Вот и решили хозяева прихватить писателя шифровок и вытрясти, что ему известно и откуда, что успел передать и так далее. А потом списать его смерть на уличную преступность. Все это было прекрасно, но мои охранники оказались гуманистами и просто связали предателя, надеясь улететь сегодня утром. Но лететь не на чем. Допрошенного могут хватиться на работе, или уборщица дом убирать придет, и тогда нам станет неуютно. С эмсчетом не таились и черных масок при допросе не надевали. Самолетов на аэродроме не было. Те два местных борта, пилотов которых я уговаривал три дня назад, куда-то отбыли. Рейс в Демидовск будет только вечером. А то, что стоит полуразобранное по краю поля, скорее всего, уже никуда никогда не полетит. А если и полетит, то не сегодня. Идеи. «Надо отсюда валить. И как можно быстрее. Не факт, что нам дадут спокойно дождаться Орденского борта или хотя бы вечернего рейса в Демидовск. У вас машина в нормальном состоянии? Может, на ней...» «Крепкая. Если заправиться и налить канистры... Э, жаль, оружия у нас маловато для поездок в степь». «Давайте решать проблемы по мере возникновения. Сначала бензин». «Я прекрасно помнил, что в птичку Чака заливали недорогой авиационный бензин, а дешевый автомобильный, и это не вызывало удивления заправщиков. Пошел в караван-сарай и нашел там знакомого заправщика. Тот меня узнал и сразу выскочил навстречу. Похоже, деньги с прошлой заправки он зажилил и совсем не хотел делиться с напарником новым барышом. Заправщик для разнообразия был почти трезв, только дешевым пивом от него тянуло. Ну да, вечером регулярный рейс, нельзя упускать доход». Ведровер оказался дизельным, но его всё равно заправили под пробку и налили все четыре канистры. Удивительно, но солярка на аэродроме тоже была, и даже вроде бы есть самолёты, которые на солярке летают. Век живи и век учись. Денег мужик затребовал, как за заправку Боинга, конечно. Я не стал спорить и предложил до кучи купить у него автомат, который увидел в машине за водительским сиденьем цену и тут заломили несуразную судя по лицам моих будигардов но я не стал торговаться только сказал что это с патронами мужик согласился получил деньги и был счастлив секунд 10 пока я не выволок из-за сидя железный ящик вроде банки из-под сардин только большой и зеленого цвета крышка у ящика была вскрыта с одной стороны внутри лежали патроны в пачках и россыпью немного несколько сотен навскидку Как я понял, из воспоследовавших горестных воплей автоматы и патроны принадлежали напарнику, да и вся машина тоже. А продавец и не знал, сколько у запасливого хозяина добра прикопано. Ну да, с водительского места ящик не видно, а с пассажирского очень даже. А еще слово не воробей. Деньги взял, сделку признал и все такое. И два мрачных охранника у меня за спиной, не поспоришь особенно. Не думаю, что ввел мужика в серьезные убытки, скорее он даже в плюсе остался. Но что это за прибыль, если ее меньше трехсот процентов? Мы оставили жадного автомата продавца страдать, погрузились в ведровер и покатили прочь от города. Все согласились, что текущая задача как можно быстрее удалиться от Новой Одессы, а в идеале и вовсе покинуть территорию московского протектората. Дорога вела в протекторат русской армии, так почему бы и не туда? С московскими здешние русские военные не дружат, что нам очень на руку. Сэм сидел за рулем, Чет рядом с ним контролировал обстановку. А я сзади взялся изучать свежекупленный автомат. Самый обычный АКМ, как мы в школе на НВП разбирали, с фанерным прикладом. Не новый, здорово потертый. Но калаш, он и в Африке калаш. Сразу узнал. Очень уж у него характерная хрень, где патроны лежат. Э, как ее там? А, обойма. Не, обойма этого Нагана, судя по песне. А у автомата рожок. К рожку изолентой был примотан еще один, только вверх ногами. И все, других нет. Если врагов будет больше 60 придется в ходе боя дозаряжаться из ящика. Отстегнул рожки, сдвинул вниз предохранитель, потянул затвор. Патрон вылетел под ноги. Мужики недобро посмотрели на мои манипуляции, но ругаться не стали. А ручки-то помнят. Снял сверху крышку, пружину вытащил, затвор со всеми торчащими хреновинами, Заглянул вовнутрь. Неплохо за старичком ухаживали. Грязи особенно не видно, смазки чуть. Заглянул в ствол. Не знаю, на что там полагается смотреть, но все блестело. И даже нарезы были. А ржавчины не видать. Ну и славненько. Не полезу больше туда. Собрал, дернул за боковую ручку, не вставляя рожка. Высунул ствол в окно, нажал на спуск. Щелкнуло. Поднял предохранитель доверху, пристегнул рожок, отставив автомат в сторону... «Чудненько. Теперь, в что, враг будет думать, что у нас три стрелка, а не два, как на самом деле. И денег не жалко, все равно казенные. А еще очень повезло, что подвернулась железка, к которой я хоть знаю, с какой стороны подойти. А то эти не пойми какие стволы у моих охранников, как будто с дверной ручкой сверху. Я не то что разобрать, выстрелить не смогу, просто не найду предохранитель». Спросил мужиков, зачем два рожка смотаны вместе, и хорошо ли это? Они не сразу поняли, что такое рожок. Пришлось показывать. Прикольно, по-английски емкость для патронов называется магазин. Вот извращенцы. По делу присоветовали рожки вместе не сматывать, а то один раз сунешь подающее окно, э, интересно, как это по-русски, в грязь, и оружие заклинит. Лучше носить их отдельно и хранить в чистом месте. А сейчас для надежности лучше оба магазина разрядить и снарядить снова, а то что-то там с пружиной. Я уточнил, из автомата вытащить или вставить? Нет, вынуть все патроны, проверить, что они нормальные и вставить их обратно. Заодно и пружина восстановится. Я поверил на слово, хотя было подозрение, что старослужащие прикалываются над новобранцем. Срезал изоленту, взял свободный магазин, вот блин, прицепилось дурацкое слово, попробовал вынуть верхний патрон. Удобнее всего оказалось сдвинуть его вперед, куда пуля смотрит. Выщелкал все патроны, посмотрел, не нашел никакой крамолы, начал засовывать обратно. Провозился чуть не час, проклял все на свете, прищемил пару раз пальцы, перемазался весь как чуня. Мужики только посмеивались, слушая мои матюги. Второй рожок решил не перебирать, ну и вон нафиг. Если автомат у прежнего хозяина был в приличном состоянии, то и за всем остальным тот следил, надеюсь. Положил автомат на соседнее сиденье, прикладом к себе, туда же запасной рожок и начал оттирать руки от смазки. Нашел в багажнике какую-то тряпку, по счастью. «Наигрался в войнушку?» «Угу. Надеюсь, не понадобится». «Мы тоже. У тебя там есть компьютер поблизости?» «Планшет в рюкзаке». «Сможешь с моего телефона допрос представителя ордена скопировать на разные флешки, чтобы не потерялось?» «Я смог, конечно, благо телефон оказался самым обычным, и кабель к такому у меня был. Записал на карточку и убрал ее обратно в секретный карман. Записал на пару флешек и отдал их мужикам, и оставил копию на планшете». Заодно и посмотрел. Процесс подготовки к интервью в кадр не попал, и в ролике мужик внешне вполне целый. Быстро, уже не запираясь, отвечал на вопросы. Звучало множество фамилий, но две чаще всего. Ага, я их тоже помнил. Мэр Новой Одессы и мэр Новой Москвы. И денег орденских они украли. Прилично украли. Достаточно, чтобы орден вчинил им хороший иск. А все дальнейшие дела с ними проводил под строжайшим контролем. А оно им надо? Люди не для того во власть шли, причем по головам, и это опять не фигура речи. Чтобы их какой-то там орден контролировал и мешал рулить финансовыми потоками? В свой карман из государственного, ага. Значит, искать нас будут старательно и не для пустопорожних разговоров. И еще вспомнил, оба они были в списке Марлоу, и по ним обоим у меня много интересного собрано. «Который раз лечу Москва-Одесса!» «Интересно, а здесь есть радиосвязь между городами?» «Конечно, и это не очень дорого. Между крупными городами обычно можно даже по телефону разговаривать. Правда, с почты и в пределах одной территории». «А по дороге из форта али в Нью одессу орденский борт в Нью-Москве промежуточную посадку сделает?» «Почти наверняка. Аэродром там хороший. Руки-ноги размять, кофе выпить. Да заправиться опять же». «И это тоже. Они же на Цесс не летят» а на Геркулесе с его бездонными баками. Тогда у меня для вас плохие новости, парни. Ну-ка, удиви нас. Чет опять взялся за рацию, крутил, вертел, менял частоты, вызывал Альбатроса. Увы. Оба мэра, Нью-Московский и Нью-Одесский, сейчас в одной лодке. Потонет один, потонет и второй. Здешний мэр звонит тамошнему и говорит, что по их душу копает финразведка ордена, что явно что-то нарыло. И агент должен передать данные в контору. Агента ищут, но пока не нашли. И тут в Нью-Москве садится орденский борт. Что там сделают местные? Постараются задержать вылет, как минимум. Чтобы успеть найти нас и уничтожить. И другие улики попрятать. А если не успеют нас поймать? Тогда не дать встретиться любой ценой. Дальше рассказывать или и так понятно? Мы замолчали, все трое. А за окнами все было по-прежнему. Укатанная до стеклянной твердости грунтовка ложилась под колеса, убегали назад редкие кусты. Пару раз видели вдали, на грани видимости, что-то похожее на антилоп из прошлой жизни. Да однажды от дороги ломанулось в степь небольшое стадо местных хищных свиней. За антилоп не скажу, а то, что свинки предпочли избежать общения, нас всех очень порадовало. Платоядные зверюги по полтонны весом были опасны даже автомобилю. Через полчаса сделали санитарную остановку. Мужики все уши мне прожужжали, что выходя в степи из машины, по какой бы надобности это ни произошло, нужно обязательно брать с собой оружие и запас воды, и экипироваться, как на войну. И смотреть во все стороны сразу, включая верх и низ, а то съедят. Я было предложил им по очереди прикрывать меня и друг друга, но они были непоколебимы. «Пришлось навьющить на себя амуницию, а потом еще и нужду справлять посреди широкой поляны возле дороги, чтобы никто не прихватил зазад». Конец цитаты. «Не скажу, чтобы это меня как-то сильно смущало, но удовольствие от процесса я не получил». Принц Флоризель, блин. Зато стрекотание мотора в небе мы услышали все трое. Сэм достал бинокль. Да, отставные морские пехотинцы по нужде ходят не только с автоматом, но и с биноклем. Поглядел на ползущую по небу точку. «Не наш». «Одномоторник». «Спрятаться не успеем?» «Нет. Здесь вокруг нету ни одного нормального дерева или густого куста. Мы специально выбирали открытое место. Да и заметили уже нас наверняка». Сэм лихо залез на крышу ведровера, посмотрел назад. «Колонна на грани видимости. Миль пять-семь. Судя по пыли, едут быстро. До земель ПРА осталось миль 100 Топлива у нас хватит, машина неплохая. Могут и не догнать. Ходу!» Мы прыгнули в машину и понеслись. Дорога на русских территориях и в Новом мире не стала ровной, и несчастному ведроверу прилично доставалось. Хотелось верить, что дубоватое поделие английских автостроителей не развалится до границы, а дальше уже и неважно По салону летали незакрепленные предметы, в багажнике грохотала пустая канистра и еще какие-то железки. Шум стоял жуткий, смешивая с ревом мотора и каким-то гулом. Если бы мужики не натянули поверх нашего барахла в багажнике сетку, ящик с патронами тоже присоединился бы ко всеобщему веселью, и собирал бы я их потом. Да, первый раз засветив себя автоматом по подбородку в тесноте кабины, я просто положил его на пол, придавив сверху рюкзаком. Рюкзак удалось заклинить между передним и задним сиденьями, и хотя бы от скачки автомата по салону я избавился. А пыль? Ну а что пыль? Это ж калаш, ему пофиг. По крайней мере, хочется в это верить. Минут через пятнадцать стало ясно, что гонку мы, похоже, выигрываем. Дорога пересекала довольно высокий, но пологий холм, и на вершине Сэм остановился. Пока мы счетом переливали солярку из очередной канистры в бак, Сэм достал из багажника не маленькую подзорную трубу и снова залез на крышу. «У них в колонне грузовики. Урал, кажется. И пара этих ваших русских джипов. На такой скорости оторвемся без проблем». «А самолетика не видать. И пускай себе». Мы понеслись дальше. Сэм держался за руль, Чет за ручку над дверью и даже умудрялся не выпускать из рук свой автомат. Смотрели они оба вперед. Я попробовал глазеть по сторонам, и от этого мельтешения в окнах сразу замутило. Мутило и если смотреть вперед, но не так сильно. В какой-то момент я все-таки решил приоткрыть окно, тошнить лучше наружу. Отстегнулся, высунул башку, стараясь, чтобы она не билась о края окна. Потоком воздуха хлестнуло по глазам, как песком, отвернул лицо назад подставляя ветру затылок и обалдел за машиной совсем рядом летел тот самый самолет что мы видели совсем недавно или другой но точно за нами теперь он вовсе не казался маленьким а самым неприятным было то что он обходил машину слева а правое окно было открыто и оттуда высовывался черный ствол показавшийся мне очень большим и страшным я ору, показывая пальцем в окно сперва просто а потом по «Самолет слева, сзади!» Человек в очках с ружьем в аэроплане начинает стрелять. Выстрелов не слышно, но видно огонек на конце ствола. Что-то звенит, вскрикивает Чет, и меня бросает вперед плечом и головой о водительское сиденье Машину трясет и болтает, слышен скрежет тормозов. Она останавливается. Мужики распахивают двери, и тут же грохот двух автоматов. «Я пытаюсь вытащить из-под рюкзака свой калаш». «Жутко болит ушибленная правая рука, но плетью не висит, и пальцы шевелятся. Будем надеяться, что перелома нет. Наконец удается перевалить рюкзак на сиденье Я хватаю автомат, дергаю затвор. Нифига, предохранитель. Два щелчка вниз, рывок затвора. Теперь я вооружен». «Осторожно! Нас не застрели!» Поднимаю голову. Сэм с Щетом стоят рядом и смеются. И больше никаких звуков, ни рева мотора, ни бухания подвески. Только ветерок шумит. — А где этот? — Улетел. Мы, похоже, его зацепили. — И он уполз умирать Смеемся. Сэм достал бинокль и снова лезет на крышу. Я обхожу машину и вижу пару дырок в переднем крыле и разбитую фару. Дыры неожиданно большие, с загнутыми внутрь краями и облупившейся по периметру краской. Присел, заглянул под днище. Ничего не капает, не шипит, не искрит. И колесо цело. «Плохой русский охотник?» «Нормальный охотник. Если бы я не успел затормозить, это все было бы у меня в боку «Я даже не заметил, что последнюю фразу произнес вслух». «Хорошо, что ты их заметил». «Толку-то, если бы не вы двое. Я так глубоко упаковал автомат, что стрелять смог бы через полчаса, не раньше». «Опыт приходит со временем. Научишься». «А что, раньше не доводилось оружие одержать? В армии не служил?» «Была военная подготовка в институте. Патронов двадцать в общей сложности отстрелял. И пару раз автомат почистил. Нас там учили, что автомат ракетчику нужен только чтобы застрелиться». «Ты ракетчик?» Пытались научить, не получилось. Но это военная тайна. Посмеялись еще. Сэм спрыгнул с крыши. «Если самолет где-то и упал, то без возгорания. Дыма не видно. Так что совместными усилиями объединенная группа финансовой разведки Ордена — «Отбило нападение неизвестных при поддержке авиации. Потери противника неизвестны, у нас потерь нет. Выражаю благодарность личному составу». Сэм сделал дебильное лицо, встал по стойке смирно и отмахнул правой рукой в районе лба. Мы все заржали «Ладно, посмеялись и хватит. Ехать пора». И мы понеслись дальше. Через пару минут дорога повернула, и где-то в километре справа стал виден стоящий на земле самолет. Стоял он как-то неуклюже, приподняв хвост и опустив одно крыло к земле. От него к дороге бежали двое с оружием в руках. «Не успеют», – спокойно сказал Сэм. «Хорошо, что поехали сразу». Увидев наш джип, бегуны сделали аналогичные выводы и остановились. Один вроде попробовал стрелять, но расстояние было великовато, да и кусты прикрыли дорогу. «Прорвались».